Уиленьки отдыхали часа три, и когда лошадь выила заданный ей овес, опять тронулись в путь. Оба были чем-то озадачены и подолгу ехали молча. Они переживали такое ощущение, будто не только познакомились, но и сумели сблизиться, а дальше их поджидает трудное объяснение, которому они... определенно подошли, и которая испугала их своей неизбежностью. Ночевали на постоялом дворе в селе Ощепкове. Варя боялась за лошадь и поклажу, так как двор был небом накрыт и ветром огорожен. Устроилась спать на вазу, завернувшись в новый тулуп, вынесенный знакомой хозяйкой. с е м ё н маялся от клопов на широкой лавке в избе. Всю ночь через избу в горницу сновали люди, хлопали дверьми, гремели железной трубой и посудой. В горнице, оказалось, остановился больной купец, и ему за ночь два раза ставили самовар. Изба угомонилась только перед утром, но с е м ё н уже расстался со сном и вышел на улицу. Как всегда, в ясную предрассветную пору крепко намораживало. с е м ё н присел на ступеньки крыльца и прислушался к уходящей ночи. В соседнем дворе с надсадой продрал горло, надо думать, старый петух. Под навесом, который чернел за колодезным журавлем, кони с сытым хрустом жевали сено. Слева от крыльца все яснее и ясней просматривались телеги с поднятыми оглоблями. И там, накрытые с головой, г у с т ы храпели в два зева. В избе, скрипя приступочками, с палати слез хозяйский пятилеток и пустил струйку в лохань у дверей. Варенвоз стоял недалеко от крыльца, и сама она, завалившись между мешками, была почти не видна. с е м ё н поднял воротник шинели и в прохладной свежести ночи стал трезво думать, вспоминая прожитое далекое и близкое. По природе общительный и доверчивый, он любил обдумывать новых, заинтересовавших его людей. В них он всегда искал согласие со своими симпатиями, поддержку, уроки. И никакая из этих встреч не проходила для души его бесследно, хотя далеко не каждая в конечном итоге радовала. К Зине у него было сложное отношение. Он во всем считал ее милым, наивным ребенком, которому надо было и хотелось помочь от всего сердца, и в то же время одолевала желание самому поучиться у ней. Он сознавал, что Зина была выше его, мыслила и чувствовала свежее и тоньше его, и потому не видел подхода к ней, однако тянулся к ней, живя влекущей и безотчетной силой. А в а р и же думалось совсем по-иному. Она была ближе ему, понятней. Ее живой практический ум, ее красота и гордая суровая самостоятельность остро задели его, казались нелегкой, но зазывной и одолимой задачей, которая должна помочь ему собрать силы перед новыми испытаниями. Разумеется, у него не было и быть еще не могло каких-либо определенных мыслей, связанных с Варей, но он был признателен ей за то, что она пробудила в нем какие-то неясные, но хорошие надежды, и деревенская жизнь уже не пугала его темным и диким одиночеством. С постоялого двора тронулись первыми, не ожидая самовара. Весь остаток дороги до Туринска с е м ё н а не покидала внутренней с к о в а н н о с т ь да не было и в в а р и прежней свободы, той легкой удалой непринужденности, от которой обоим было так хорошо и весело. Они волновались, что теперь между ними должно начаться сближение, но оба к нему были не готовы и боялись его, и хотели, и мучились от своей стыдливой робости и сладкого предчувствия невысказанного. Расставались у хлебных лабазов купца Мукомола л а й ь к о в а на берегу Туры. Река пошла в разлив, шумела и крошила лед. От большой воды наносила холодом, хотя полуденное солнце настойчиво пригревало. Обоим было неловко, будто утаили что-то друг от друга, и теперь оба одинаково виноваты. Наконец Варвара повела бровью и сказала с веселым упреком, — Скучный ты, Сеня, и квелый, у нас такие не в чести, а ведь один не проживешь.